Глава 14. Эфир вам пухом. Чуть позже. Королевский сад. Лейла. Подвох мы заподозрили сразу. Во-первых, нас никто не встречал. Планировалось, что перед входом в туннель будут дежурить Астрей и Фредерико, а по факту мы не обнаружили ни хранителя, ни короля. Во-вторых, попытка связаться с трорином провалилась. Вернее, гном ответил и сказал, что эфир продолжается, Золотишка капает, и волноваться не о чем. Но узнав, что мы вернулись, маэстро диверсионных искусств поспешно оборвал связь. Самое подозрительное заключалось в том, что чем ближе мы подходили к замку, тем отчетливее слышали рев охотничьего рожка. Шутки цели про то, что невесты будут загонять принцев как на охоте, невольно превратились в пророчество. А наши испытания точно закончились? Осторожно уточнил Раймонд. Может, нас еще и четвертое ждет? Испытание гномами? Уточнила я. Я бы попросил, насупился Глорин. Я и мои братья непревзойденные мастера своего дела. «Если речь о навыках разрушения, то да. В этом деле вам нет равных», — согласился Раймонд. «Мы во многом лучшие», — огрызнулся Глорин. «И племянники наши подают большие надежды. Совсем скоро они станут такими же великими мастерами, как и мы». «Этого я боюсь больше всего», — откровенно признался Альфа. «Наш мир для одного Трорина тесен». А тут молодое поколение подрастает. «Довольно!» — прервал его Аббас, услышав очередной рев рожка. «Да что же там происходит? Ну, в самом деле, не могли же невесты действительно открыть охоту на принцев? Ведь испытания должны были транслироваться через Миркала. Не думаю, что гномы рискнули показать это на всей империи. Впрочем, стоп!» И «Интересно, а как они собирались транслировать испытания и при этом продавать хитрым невестам запасные ленточки?» И Ральф чуть было не пошел ко дну. «Знать бы, эти кадры тоже успели разлететься повсюду. Проклятие!» «Может, так воет пожарная сирена, а не рожки?» — предположил Раймонд. «Или сигнал бедствия? Вдруг принцы запрашивают помощь в борьбе с гномами?» «А может, там занялся еще один пожар?» «На обычную сирену не похоже», — ответил Абас. «А вот насчет потопа речка в саду точно есть». «И в ней Ральф едва не утонул», — понуро добавила я. «Думаю, он снова пытался спастись бегством и где-то затаился», — предположил Лин. «Знать бы, по какому случаю такая паника». «Скоро узнаем», — ответил Абас. Мы приближаемся ко входу в храм. Все тут же умолкли, вслушиваясь в каждый шорох, а Маргана запустила вперед сканирующие щупы. «Чисто», — отчиталась она, лазом только гномы и Джонатан». «Отлично! Гномы затрорены горой и сейчас начнут уходить от прямого ответа, но старший принц нам точно сдаст всю банду». Ждите здесь, приказал Абас. Как только он открыл потайную дверь, к лазу моментально ринулся Джонатан. Хвала девяти богам, вы вернулись, воскликнул он, помогая нам забраться в часовню. Что с вами случилось? уточнил мастер. Гномы, случились гномы, рявкнул Джонатан. И альрауны. Это слишком далеко зашло. Мне еще повезло, но. Он перевел дыхание и с яростью покосился на сидящего в углу Орина. «Эта идея изначально была безумием!» «Вы можете нормально объяснить, что произошло?» — попросил Абас. «Как только вы ушли, гном решили, что в саду мало дыма, и подкинули еще шашек», — просипел Джонатан. «В итоге образовался настолько плотный магический туман, что дальше своего носа ни тхарга не было видно. Кажется, я поняла, как Ральф оказался в реке. Хорошо еще, что его выловить успели. Хотя младший принц столько всего успел натворить, что по нему я бы точно не скорбела. Его все равно не ждало ничего хорошего. Выбор, как говорится, невелик. Либо казнь, либо пожизненное заточение. «Где Ральф и невесты?» — спросил Абас. «Где-то!» — простонал Джонатан. «В самом начале все шло неплохо. У нас и сейчас все под полным контролем!» Огрызнулся из-за угла маэстро Трорин. «Ах, вот где он прятался!» «Сразу видно, насколько у них все под контролем!» «Мы засекли почти всех невест, только Ральфа пока не нашли. Вы нас уверили, что он был выловлен из реки?» — удивилась я. — Или его течением снесло вместе с Оливией? — Как можно? — схватился за сердце гном. — Нет, леди Оливия в порядке. Она сейчас возглавляет охотничий спецотряд. — Какой, какой отряд? — ошалела, уточнила я. — Охотничий? — невозмутимо повторил гном. — Понимаете, нам нужно было что-то дать в эфир. Поэтому мы обставили исчезновение принца как часть игры. Кстати, эфир имел небывалый успех. Мы запустили тотализатор. Смена раздалось позади, и в храм влетел запыхавшийся капитан Сальви. Личину Джонатана принял, и за статуи выскочил молодой гвардеец. Забрав у Сальви плащ и маску принца, он вылетел в сад, а Аллан обессиленно рухнул на груду разноцветного тряпья. — Наконец-то вы пришли! — простонал он. — Хвала девяти богам! Пусть они пошлют мне армию врагов, но заберут проклятых гномов! Аллан часто дышал, а по лицу ручьями стекал пот. Как вообще вышло, что леди умудрились загнать его, бывалого вояку? — Вот! — «Идеальный пример умного правителя», — Трорин с гордостью указал на Джонатана. «Его высочество сразу приобрел пакет без суеты». «Пакет услуг без суеты. Ваша победа — наши проблемы», — хором воскликнули племянники маэстро. «Это гарантия успеха. В подарок идут фирменные гномьи плюшки и скидка на быстрое прохождение следующего испытания». «Я купил все», — тихонько признался Джонатан. «И правильно сделали. Теперь у вашего брата нет даже мизерных шансов». «Не только победить, но и выжить», — бодро подхватила Циля. «Кстати, если вы по-прежнему разыскиваете Ральфа, почему на экране мелькают оба принца?» «Нельзя допустить, чтобы зрители узнали об исчезновении младшего высочества». Это же провал трансляции. Поэтому я нанял дублера. Но вы сказали, что Ральфа ищут невесты. И в чем загвоздка? Искренне удивился Трорин. Они его обязательно найдут. Мне казалось, что работа поисковых отрядов заключается в том, чтобы идти по следу пропавшего до тех пор, пока тот будет найден, насторожился Раймонд. Но если по саду бегает дублер? Неудачный пример. Дело в том, что ваши поисковые отряды никогда не работали в условиях прямого эфира, отмахнулся Трорин. Повторяю, мы не могли объявить, что принц пропал, поэтому обставили все как игру. Это настоящая война, а не игра, прохрипел Алан. «В отряде леди Оливии чистокровные демоны и суккубы. Они гоняют нас по саду, как зайцев, уже восьмой час, и даже не запыхались». «Восьмой? Ничего себе, как мы задержались!» «А теперь можно все сначала и подробнее», — попросил Абас. «Когда пропал Ральф? И как вышло, что он упал в реку?» — добавила я. «Принц пытался вплавь покинуть испытание. закатил глаза Трорин. «Чудовищная финансовая безответственность! Честно скажу вам, господа, от провала Ральфа спасло лишь то, что он вовремя пошел ко дну. А зрители, как известно, народ сердобольный, поэтому...» «Откуда в саду взялась глубокая река?» — Вкратчиво уточнил Аббас. Там несчастный ручей был, в котором вурдалаку по колено. Как в нем можно утонуть? Это до великого гномьего потопа ручей был, — вздохнул Алан. А когда они повредили систему дворцового водоснабжения, там образовалась полноводная река. Но мой брат узнал об этом лишь во время неудачного заплыва, — вздохнул Джонатан. К счастью! За ним гналась леди Оливия, сообщил Трорин. Кадры, между прочим, волшебные получились. Эх, видели бы вы, как она его на руках из воды выносила. О! Зрители рыдали от восторга. Эфир побил даже выступление Купидона. Внимание, я засек странное движение в розовом секторе, неожиданно воскликнул Орин. Возможно. Это Ральф снова пытается покинуть территорию. «Цая, Вая!» — позвал Трорин. «Попытка дезертирства. Приготовьтесь держать оборону в розовом секторе. Никого не выпускать. Вести обстрел пыльцой на поражение». «Вас понял!» — раздался усиленный магией голос кустейшества. «Стойте!» — воскликнул Джонатан. «Если это и вправду Ральф!» «Уж лучше сразу казните его!» «Ваше высочество, как можно?» «Я неоднократно предупреждал, что ни один из вас не покинет отбор до финала и даже смерть не станет оправданием», — заверил Трорин. «У меня есть знакомый некромант, он свое дело знает, и если ваш брат попытается скрыться в Нижнем мире, мы его и оттуда достанем». Принц не нашелся, что ответить. «Я ничего не понимаю», — покачал головой Раймонд. «Объясните мне одну вещь. Невесты в итоге ловят дублеров или ищут настоящего принца?» «Ловят дублеров, конечно, но при этом они уверены, что это настоящее высочество», — ответил Трорин. «А в это время ищет Ральфа, вместе с по — С кем? — опешила я. — С ольраунами-поводырями, — повторил гном. — Всего сто золотых в час, и личный кустик-консультант поможет вам обойти все расставленные невестами ловушки, а также отбиться от преследователей, если на ваш след все же станет охотничий отряд леди Оливии. Многие стражники, участвующие в поисках Ральфа, «Купили этот пакет услуг и очень довольны». «Так и есть, подтверждаю», — устало отозвался Алан. «Без помощи Альраунов меня бы давно загребли невесты». «Внимание, это не принц!» — из маг-динамика послышался голос Цая. «У Эрика Легре закончился тарифный пакет «Тихая прогулка». «Продляем в кредит или отдаем невестам?» «Леди уже три круга никого не ловили», — задумчиво протянул гном. «Он предлагает перстень в качестве залога», — отчитался Альраун. «Это совсем другой разговор», — оживился Трорин. «Орин, продляем пакет и выводим его из сектора. А я подумаю, кого можно отдать невестам». «А как...» Сами невесты перемещаются в тумане, осторожно уточнила я. Перемещение невест координируется звуковыми сигналами, деловито объявил гном. Сейчас мы будем перебрасывать их в желтый сектор, и вы увидите все сами. Трорин подошел к экрану огромного миркала и нажал несколько клавиш. Над садом пронесся рев охотничьего рожка, а затем звук повторился. Но уже отчетливо сместился влево. Теперь все невесты рванут туда. Орин, перемещай камеры. И как этот балаган помогает в поисках Ральфа? Устало уточнил Раймонд. В смысле как? воскликнул Трорин. Мы ведем невест строго по секторам. Они тщательно прочесывают территорию в поисках сбежавших принцев и стражников с ленточками. Когда-нибудь они обязательно наткнутся на настоящего Ральфа. Ну, не будет же он прятаться вечно. Если он умный, то мог залечь на дно, — пожала плечами Циля. — Он не покупал у меня плащ-невидимку для подобных маневров, — парировал гном. К тому же сад патрулируют добровольческие отряды альраунов, а мои племянники ведут воздушные наблюдения пользуясь услугами летающих големов, способных видеть сквозь дым и туман. «Когда пропал Ральф и где его видели в последний раз?» спросил Абас. «Младший принц исчез с радаров почти два часа назад», доложил Трорин. «Последний раз мы засекли его в Синем секторе». «У вас случайно...» «Не найдется его личная вещь», — поинтересовался Раймонд. «Хочешь перекинуться в волка и взять след?» — уточнил Абас. «А ты видишь другой выход?» «Много, уважаемые господа!» — воскликнул гном. «Личная вещь принца есть, и не одна. И на волка, допустим, никто не обратит внимания, а вот остальным соваться не советую». «Почему это?» — удивился Лин. «Ну, вы же понимаете, что будет, если распаленные охоты невесты увидят в саду неучтенных мужчин?» «Только сейчас я поняла, что в этой суете мы не успели вернуть личины и переодеться в платье». «Нужно, чтобы кто-то вернулся к хранителю за нашими вещами», — сказала я. «А мы пока займемся поисками принца». «Не думаю, что стоит искать его всей толпой», — возразил Абас. «К слову, маэстро, а где ваш третий брат?» «Вы окурине? Он в саду». Трорин театрально всхлипнул и промокнул платочком несуществующие слезы. «Как видите, даже в таких ужасных условиях мы продолжаем работать». «Мой брат ползает по саду, не щадя себя и новых панталон» которые обошлись ему в триста золотых, между прочим. А зачем он там ползает? Устанавливает сигнальные флажки и ленточки, через которые будут финишировать победители. Вы что, не читали сценарий испытаний? А побег Ральфа, его падение в реку и таинственное исчезновение входили в этот сценарий? Абас говорил спокойно и даже не пытался угрожать гному, но от его ледяного тона вздрогнули все. Все, кроме маэстра Трорина. Гном быстро взял себя в руки и, поправив огромный тюрбан, пошел в наступление. На 398-й странице договора указывалось, что принцы заранее готовы к тому, что отбор могут сорвать природные катаклизмы, стихийные бедствия, чума, война, конец света и прочие неожиданности. — И к чему из вышеперечисленного вы причисляете себя? — ядовито уточнил Раймонд. — К прочим неожиданностям, — невозмутимо ответил Трорин. — А не проще было сразу упомянуть на тысячной странице, что после отбора Ральф откажется от престола в вашу пользу? — не унимался Альфа. — Нет, подобные договоры Проверяются магией, поэтому я не могу вписать туда прямые формулировки, способствующие увеличению моего гонорара свыше оговоренного, и включить пункт, угрожающий жизни или здоровью участников отбора. Но судя по тому, сколько вы натворили и как нажились на этом отборе, вы придумали обходной вариант и все-таки вписали эти пункты. Весело констатировал Лин. Кстати. За вещами незаметно можем сходить мы с братом. «Нет, даже не мечтайте!» В глазах Аббаса вспыхнули алые искры. «Я не дам вам шанса ускользнуть и под шумок ограбить сокровищницу». Ее и так трижды пытались обчистить», — вздохнул Алан. «Сейчас Его Величество и Хранитель Острей лично сидят в засаде. Кстати, откуда вы узнали, что так и случится?» «Точно. Перед нашим уходом мастер настоятельно советовал Сальви получше следить за сокровищницей на случай незваных гостей. Интересно, это Рыжуля решила на Или еще кто-то вступил в игру?» «Хранилищем и другими вопросами займемся позже», — ответил Аббас. «Воры все равно не смогли проникнуть внутрь». «Верно. Поэтому переключились на склады с артефактами». Там добыча помельче, но и защита попроще. Думаю, Фредерику и хранители сами разберутся. Позади раздалось рычание. Пока мы спорили, Раймонд успел перекинуться в огромного черного волка. «Можно с вами?» — уточнила я. «А я, пожалуй, останусь», — заявила Циля, бросив мимолетный взгляд на Джонатана. «Вот же хитрюга!» В мыслях раздался веселый голос Морганы. «Зачем бегать по саду за какими-то ленточками, если можно сразу пойти в атаку?» — усмехнулась ли приконша. «Для начала пойдем только мы с Раймондом и близнецы», — отрезал Абас. «Нужно убедиться, что в саду безопасно». «Что может быть опаснее гномов?» — удивился Раймонд. Личку кукловод и парочка шаманов». Ядовито напомнил Глорин. «Внимание! Мы вывели Эрика Легре из опасной зоны!» Услышала голос Вая. «Но невесты в ярости, что добыча ускользнула!» «Заманите в розовый и желтый секторы принципиальных стражников, которые до сих пор отказываются платить!» Ответил Трорин. «Пусть почувствуют на себе все прелести бесплатного отбора!» Капитан Сальви закатил глаза и молча обхватил голову руками. — Маэстро, а у вас найдутся запасные маски и плащи принцев? — спросил Абас. Конечно, — оживился гном. — Сколько нужно? — Два комплекта. — Хочешь прикинуться Ральфом? — насторожилась. — Разве не проще перебросить невест в другой сектор и обследовать безопасные зоны? «Поиск начнем с синего сектора», — сказал Абас. «Я хочу найти следы принца и выяснить, ушел ли он тайным лазом прямо из сада или ему помог кукловод». «В этом секторе нет потайных ходов. Мы консультировались с хранителем», — деловито отозвался Трорин. «Значит, нужно искать следы запретной магии или флеры знанки. Лич мог вывести его тропой Нижнего мира». Вы подозреваете, что брату помогли пропасть? удивился Джонатан. У нас слишком мало информации, поэтому лучше проверить все возможные варианты ответил Абас. Я могу чем-то помочь поинтересовался принц. Если вы рассказали нам все, что знали, то нет. Могу поклясться на крови? Я ничего не утаил. Не стоит ответил Абас. «Давайте вернемся к нашему плану». «Мастер Трорин, если точно известно, что в желтом и розовом секторах Ральфа нет, вы должны удерживать невест там». «Как вы себе это представляете?» — возмутился гном. «Передайте леди Оливии весточку и скажите, что Ральф прячется именно там», — предложила я. «Продайте весточку», — поправила меня Циля. Если гном даст бесплатную подсказку, это вызовет подозрение. Ну, хорошо, можно и так. Главное, чтобы невесты клюнули. Может, эвакуируем оттуда стражников? С надеждой уточнил Алан. Наоборот, перебросьте всех своих людей на окраины сектора. Я хочу быть уверен, что леди будут в безопасности, ответил Абас. Прошу прощения. «Но весь сад у нас как на ладони!» — возмутился гном. «Там абсолютно безопасно. И вообще...» «Если весь сад так хорошо просматривается, то как вы умудрились потерять Ральфа?» — не выдержала я. «Это случилось буквально за мгновение», — сконфуженно пояснил Орин. «Был принц, и нету принца». «Покажите мне схему парка» приказал Абас. Мастер Трорин извлек из кармана какой-то артефакт и произнес короткое заклинание. На стене появилась огромная карта. Гном материализовал указку и принялся рассказывать нам о цветных секторах. Зона вокруг храма обозначена белым цветом, с важным видом начал он. Невесты, откупившиеся от забега и их слуги, находятся в зоне отдыха. Указка переместилась на зеленый сектор. Там же дислоцированы два отряда стражи. Ну, хоть одна хорошая новость. Раз уж там стража, значит, настоящая леди в безопасности. А Паладин, Оливия и ее команда сами любого монстра порвут на трофейные ленточки. «Дальше идет узкий фиолетовый сектор», — продолжил гном. «По его краю протекает небольшой ручей». «Тот самый, в котором едва не утонул Ральф», — уточнила Циля. «Да, это именно он», — невозмутимо подтвердил гном. «Затем идет синий сектор, а за ним — малиновая, красная, голубая, розовая и терракотовая зоны». «Целиса Моргана, останетесь здесь и будете наблюдать за терракотовой зоной», — приказал Бас. «Если убедитесь, что там безопасно, по сигналу переведете невест туда, а мы в это время обследуем голубую и розовую зоны». «К терракотовой зоне есть другой подход?» — уточнила я. «Не через розовый сектор». «Только через замок», — покачал головой Трорин. «Значит, если мы не найдем Ральфа в предыдущих секторах, временно отступим в красный сектор, а невест перекинем в голубой». — сказал Раймонд. Думаю, мы его найдем раньше, — сказал Абас. Я почему-то уверен, что принц не покидал пределов синего сектора. — Очень на это похоже, — согласилась я. В противном случае маг Кристаллы и дежурный Альрауны засекли бы его перемещение. А вот затаиться где-нибудь принц действительно мог. Если Ральф скрывается в синем секторе, У нас могут возникнуть проблемы, — добавила я. Мы ведь без маскировки. Я наброшу личину стражника, — ответил Аббас. А на случай, если мы все же наткнемся на невест, близнецы переоденутся в принцев. И сыграют роль приманок, — вздохнул Лин. Ой, можно подумать, вам впервой удирать отдам с активной брачной позицией, — фыркнула Циля. «Если верить слухам, вы рекордсмены по числу сорванных помолвок?» «Не без этого», — признался Дин. «Считайте, что сегодня вы идете на новый рекорд», — добавил Аббас. «Живо переодевайтесь». Спорить эльфы не рискнули. С понурыми лицами они молча натянули плащи и маски. Тем временем мастер сменил личину, возвращая себе облик Гарта. «Трорин?» «Нам нужен порошок, позволяющий видеть сквозь туман». аба обернулся к гному. «И проследи, чтобы наш забег не попал на камеры. Если Раймонд ненароком попадет в кадр...» «Я бы не показал его, даже если бы мне хорошо заплатили», — заверил гном. «Почему это?» — возмутился Альфа. «Чем я хуже принцев?» «Одинокий волк, блуждающий в тумане». «Не знаю, как это можно вписать в сценарий. А, впрочем, если вы обернетесь в прямом эфире...» Задумчиво протянул Трорин. Циля подавилась смешком, Альфа грозно зарычал. Учитывая весьма деликатный нюанс обратного оборота, после которого оборотни оставались голышом, рейтинги и впрямь могли бы подскочить до небес. Возможно, очень быстро решится проблема и с поиском пары. От желающих записаться на отбор от отбоя не будет. Но вряд ли Раймонду нужна такая слава. Трорин, я предупредил. Если просочится хоть один кадр, клянусь эфиром и любимыми малиновыми шароварами из премиального гном его шелка, что лично прослежу за всем, заверил маэстро. «Кстати, вот ваш противотуманный порошок». Он подошел к стоящим у стены ящикам и достал небольшой мешочек. «Нужно распылить его над головой, и через три секунды вы сможете без проблем видеть сквозь магический дым». «А почему нельзя было продать его страже?» возмутился Алан. «К чему весь этот цирк с поводырями?» «Во-первых...» «Я против монополии. Наши партнеры, альрауны, тоже должны иметь шанс заработать», ответил Трорин. «А во-вторых, противотуманный порошок в дефиците и стоит пять тысяч золотых за мешочек. Бесплатные образцы предоставляются только постоянным заказчикам, таким как мастер Рейнгерс, генерал Диер Ривейра, В общем, тем, у кого есть компромат на гномов и кто может их подвесить за панталоны на ближайшей осине. Закончил за него Циля. «Я бы попросил», — разозлился маэстро. «Вот, личная вещь Ральфа, его шляпа», — добавил он, меняя тему. С улицы донеслось веселое посвистывание. Вначале я решила, что вернулся хранитель, Но голос незнакомца был выше и мягче. «Это дядюшка Корин!» — обрадовался Орин. «Он закончил расставлять флагштоки!» «Выдвигаемся!» — скомандовал Абас. «Я и Раймонд идем впереди. Лин и Дин за нами. Мне бы очень хотелось пойти с вами!» — вновь попросила я. «Если Ральфа действительно похитил Лич, моя магия и чутье могут пригодиться!» «Я тоже пойду», — отозвалась Моргана. «Хорошо, держись поближе ко мне, а я использую слабую иллюзию невидимости». «Зачем?» — удивилась Циля. «Там такой туман, что и так нитхарга не видно». «Не забывайте, что среди невест есть и представители гильдии воров. У них может оказаться такой же порошок, как и у нас», — парировал мастер. «Лучше перестраховаться». «Нам с братом что делать?» — уточнил Лин. «Идти позади с арбалетами наготове. Если встретим настоящих невест, я сниму с вас иллюзию, и вы уведете их подальше от нас. Если столкнемся с врагами, то тут же избавимся от них», — кивнули эльфы. «Трорин, подавай сигнал невестам». «Пусть смещаются вглубь розового сектора», — приказал Аббас. «Алан, свяжись со стражниками и предупреди их, чтобы нам никто не мешал». «Вас понял. Над садом разлетелся рев охотничьего рожка, а мы тенями выскользнули из храма». «Двигаемся быстро», — приказал Аббас, перейдя на телепатическую связь. «Ловушек здесь нет, поэтому отслеживаем только нечисть». И невест. «Внимание! Вы заходите в фиолетовый сектор!» раздался в голове голос Трорина. Из-за гномьего порошка чесались глаза, а мир просматривался будто сквозь вуаль. Но, по крайней мере, мы не передвигались вслепую, ориентируясь на рев рожка или зов поводырей-алераунов. алираунов. себе!» — ручеек вымахал, присвистнул Лин когда мы подошли к берегу речки. Здесь и правда утонуть несложно. Размах действительно впечатлял. Некогда обычный ручеек протекал в низине между двумя холмами. Раньше вниз вели ступени, но теперь их затопило, и в центре сада образовалась полноводная река Леуров в семь шириной. «Мне сканировать дно реки?» — уточнила Моргана. «Не думаю, что Ральф там». — фыркнул Раймонд. — Я слышу его запах. — Можешь встать на след? — Аббас протянул Альфи шляпу принца. — Да, он идет с ветром. Значит, принц не слишком хорошо спрятался. Волк с шумом втянул воздух и направился в синий сектор. — Похоже, мы не ошиблись. Принц не покидал его пределов. — А может, его никто и не похищал, и он просто устал? затаившись на дереве от невесты гном его беспредела. Над садом вновь пронесся рев рожка. Трорин продолжал уводить дам в сторону терракотового сектора. «Вы приближаетесь к синему сектору», — сообщил Орин. «Запах усиливается», — рыкнул Альфа и рванул вперед. Мы помчались следом. «Близко! Я!» Волк замер и, подняв морду, вновь втянул воздух. — Он где-то здесь, прямо на этой лужайке. — Магию не используем, — приказал Абас, иначе спугнем его. Мы принялись бесшумно осматривать поляну, заглядывая под каждый куст и внимательно оглядывая кроны деревьев, пока не наткнулись на валяющийся под ногами флагшток мастера Корина и порванную ленту. По сценарию через нее должны были финишировать победители промежуточного забега. По иронии судьбы, Ральфа мы обнаружили неподалеку. Он лежал без сознания в небольшой канаве. Похоже, убегая от невест, бедолага споткнулся о злополучную ленточку и финишировал раньше времени, получив при этом вторым флагштоком по голове.